Глава одиннадцатая. Но уступ! выкрикнула девушка, указав на узкую площадку над нашими головами. Взобраться оказалось не так уж и сложно. Сперва забросил туда кабана, прилив адреналина помог мне справиться с его тяжестью, далее подсадил девушку, а потом запрыгнул сам, готовясь в любой момент атаковать огнем. Света тем временем прикрыла глаза и сжала кулаки. В них я заметил блеснувшие кристаллы манны. Девушка подзаряжалась, но пока не понял, для чего именно. Хочет создать вокруг нас защитную сферу? Но мы все равно окажемся внутри твари, и тогда вновь придется играть с моими заклинаниями». Через пару мгновений, когда рев монстра казался совсем рядом, над нами образовалась дискообразная ледяная пробка, перекрывшая вертикальный туннель. «Туда!» — выкрикнула Света, и первая прыгнула на лед. Я, схватив за шкирку кабана, сиганул следом, чуть не упав, поскользнувшись на болтающейся поверхности. Девушка действительно собралась воспользоваться эффектом шампанского, «Только вместо давления газов нас должен выбросить отросток протозы». Однако оставались сомнения, не разобьет ли тварь лед. Из женских рук продолжала литься магия. Темно-синие струи света били по самодельному полу, постепенно увеличивая и укрепляя его. На обу света выступило испарено, лицо искривилось от натуги. Мне даже послышался скрежет зубов. Но в тот момент снизу с ревом вырвался белесый червь и ударил по магической преграде. Лед треснул, но выдержал. Она стремительно понесло вверх. Под ногами скреблись острые клыки, царапая глыбу. По сторонам слышался хруст. Пробка ломалась у краев туннеля, правая будто буй на воде. Взглянув на девушку, увидел, как та побледнела. Между пальцами больше не светились накопители, а вся оставшаяся сила была ее личной. До выхода оставалось совсем ничего, когда пробка основательно треснула и разломилась пополам. Я подскочил к свете, схватил за руку, чтобы та не свалилась спасть. Рядом завизжал свин. И в тот момент раздался новый хруст, а следом, всего лишь на мгновение, мир наполнился тишиной. Нас подбросило вверх, как тряпичных кукол. Секунда невесомости, и вот уже гравитация тянет вниз. С одной стороны кричит света, с другой кабан, да еще и ветер свистит, а морозный воздух щиплет лицо и глаза. Минус 2 хп. Рухнули на снег и покатились со склона. Но то ли удача нам сопутствовала, то ли создатели не хотели так быстро расставаться со своим лишним игроком. Кувыркание скоро закончилось, но таким образом от которого я бы с удовольствием отказался. Минус 8 хп. Упав головой вниз, врезался в выпирающий камень. И будьте обычным человеком, то треснул бы череп, словно глиняная чашка. И эта мысль заставила тут же вскочить на ноги. Остальные не умеют становиться металлическими. Если упали так же, как и я, то быть беде. В спину ударил холодный ветер. Нам все-таки удалось выбраться из подземелий. Червь, что до сих пор злобно извивался в горе, словно гниющий нарост, выбросил нас к заснеженному подножью. Метель унилась, и мне удалось легко осмотреться. Взгляд сразу же зацепился за темно-красную точку неподалеку. Бросился туда, уповая на всю ту же удачу. И уже на подходе услышал тяжелый хрип. В залитом кровью снегу лежал Бейб в ужасном состоянии. Переломанные кости пробили кожу и торчали наружу. Изо рта и носа струилась розовая пена. «Бэйб!» — рухнул перед ним на колени. «Мое легкое водное заклятие вряд ли сработает с такими ранами. Здесь потребуется сильная магия, которая доступна свете. Вот только необходимо сперва найти ее саму». «Давай-ка так, дружище». Выхватил из инвентаря мертвую воду. Двязкая жидкость тут же залилась ему в пасть. Остатки на руке вытера пробитую шкуру. Должно помочь, если излечит не полностью, то позволит протянуть до того, как приведу к нему девушку. Оставив питомца, отлеживаться поднялся и открыл карту. Отметка игрока виднелась довольно далеко, и как ее туда занесло? Впрочем, неважно, и я со всех ног бросился в ту сторону. Увязая в снегу чуть ли не по колено, старался не сбавлять скорости, и вскоре увидел отчетливый кровавый след, тянувшийся со стороны горы. Судя по снегу, света падало точно так же, как и я. Это сулило новыми неприятностями. И когда на карте до точки игрока оставалось всего ничего, передо мной разверзлась широкая трещина. Мы оказались на каком-то лопнувшем леднике. И там, внизу, увидел тело девушки, лежащей на противоположной стороне, упав на практически такую же узкую площадку, с которой мы совсем недавно заскочили на ледяной диск. История повторяется. Лишь бы протоза не появилась и здесь. Света лежала в нескольких метрах над землей. и могла рухнуть в любую секунду. Как спуститься? Ведь нет ни веревки, ни лестницы. Как скалолаз, используя каменные ножи? Глупо, вряд ли удержусь. Да и они не настолько прокачаны, чтобы пробить толщу замерзшей и спрессованной воды. «Света?» — крикнул я, наклонившись над трещиной. Девушка не ответила, но заметил, как пошевелились кончики пальцев. Жива, отлично. Осталось только добраться и дать теплой воды. Но стоило выпрямиться, как спину, Уткнулось что-то острое. «Стой на месте!» — послышался грубый голос, не предвещающий ничего хорошего. Я сконцентрировался и сжал меч. Ко мне подкрался кто-то разумный, ожерелье не видит, потому и не боится. Хотя если это игрок, то на него такая уловка не сработает. «Может, поговорим?» Тихо предложил я. Позади кто-то усмехнулся. «Разговор короткий. Тебе просто не повезло». В ту же секунду почувствовал укол, но вовремя ушел в сторону, приняв металлическую форму. Крутанулся на месте и взмахнул мечом, отбив при этом копье противника, который резво отскочил назад. М702. Уровень шестой. Передо мной предстал настоящий минотавр, человекообразный бык. Высокий, широкий в плечах, на вытянутой морде рыжая шерсть. Укутан в улучшенный доспех. Игрок сжимал обеими руками внушительное копье и удивленно смотрел на меня. Поразительно. Пробормотал он и бросился в атаку. Лезвие просвистело у меня над головой. Пригнувшись, попытался достать мечом, но минотавр ловко вернул себе оружие и ударил вновь, на этот раз попав точно в грудь. метал звякнул, выбив несколько искр, а мне удалось добраться до противника и полоснуть того по руке. На снег пролилась кровь, а сам игрок снова отскочил. «Ты неуязвим!» — воскликнул тот. «Да неужели?» Иронично переспросил я и метнул огненный шар. Противник увернулся, юркнув под летящее пламя, развернулся и с размаху ударил копьем. Я выгнулся в спине. Острье просвистело в паре сантиметрах от носа, а когда выпрямился, то получил копыта в живот. Минус 5 хп. От такого никто не устоит. Даже я в своем боевом обличии, полетев прямиком в трещину. Минус 2 хп. Минус 7 хп. Сперва ударился о стену. а потом рухнул на острые камни. Дыхание перехватило, но быстро взял себя в руки и поднялся, помотав головой. «Да крепкий орешек!» Сверху раздался крик. «Посмотрим, насколько крепка она!» Я, вскинув взору, увидел, как Минотавр замахнулся копьем, целясь бесчувственную девушку. Но в тот же миг позади у него раздался виск, и в следующем мгновении ему в спину врезался кабан. Игрок, явно не ожидавший такого, вскрикнул, выронил оружие и рухнул в пропасть. «Что ж...» Его постигла та же участь, которую предвещал мне. Не спеша двинулся к нему. Минотавр лежал на спине. Изо рта струилась кровь. Левая нога была неестественно вывернута. Штанина порвана, и оттуда торчит кость. Вот так поворот. Произнес я, когда приблизился на безопасное расстояние. Мало ли что у него спрятано в инвентаре. И вдруг цветки молиты, от которых не защитит даже мимикрия. Что теперь скажешь? «Пошел ты!» Огрызнулся противник, бросив на меня злобный взгляд. «Хочешь убить, так не тяни!» Это я с радостью. Сделал еще шаг, вытянув перед собой меч. «Стой!» Внезапно Бык скинул руки. «Ты же это не серьезно!» «Почему нет?» Он поражал меня все больше. «Только что готов был расстаться с жизнью, а теперь боишься этого?» «Конечно!» Вновь воскликнул тот. «Все боятся смерти. Мы и так мертвы». Ну да. Но ведь можем выжить. Давай работать в команде. Твоя деваха все равно не жилец. Сперва меня это рассмешило. Очередной игрок предлагает сотрудничать. Но как только он заговорил о свете, как меня пробрала злость. У меня есть возможность ее вылечить. Надо только достать. Правда? В маленьких черных глазах вспыхнула надежда. Так может, и мне тогда подсобишь? С чего бы? А потом я помогу достать ее. Мне еще много травяных веревок. Мы снимем девчонку. Они у меня есть. Но нет напарника, который поможет поднять. Бэйб, выкрикнул я, и свин отозвался довольным хрюком. А вот и он. Ну чтоб тебя! Скривился от боли Минотавр. Ладно. Опустил меч. Убивать тебя не стану. По крайней мере, не сейчас. Пошел ты! Сплюнул тот. Я хмыкнул и вернулся к уступу, на котором лежала девушка. Спрятал меч, отошел назад, разбежался. и прыгнул на стену. Оттолкнувшись ногами, удалось подскочить чуть выше и ухватиться за ледяной край. Подтянулся и осторожно взобрался наверх. Света тяжело дышала, но была жива, что несказанно радовало. Правая рука оказалась сломана, и ее кости пропороли кожу и вырвались наружу. Видимо, падения на этом кольце даются нелегко. Приподняв голову, девушке поднес губам свободную ладонь и достал из инвентаря мертвую воду. а потом проделал то же самое, что и с кабаном, а точнее, протер открытую рану остатками жидкости. В ту же секунду Света закашлялась и дернулась в сторону. В последний момент удалось ухватить ее за талию, не позволив свалиться. «Тихо, тихо», — прошептал я, когда та приоткрыла глаза. «Все хорошо, мы выберемся. Ничего не говори не шевелись». Но стоило это сказать, как раздался хруст, и кость на женской руке встала на место. Девушка выгнулась и закричала, что было сил. Пришлось прижать к уступу, чтобы не рухнули оба. «Да», — поспешила я с мертвой водой. Надо было сперва достать ее на поверхность, а потом лечить. Но что сделано, то сделано. «Постарайся себя сдерживать, иначе грохнемся вниз». Повысил голос, чтобы перекричать стоны девушки. «Я помогу». Появилась хорошая идея, но для этого следовало быстренько соорудить своеобразные носилки. Благо, все необходимое имелось под рукой. Прямо здесь, в инвентаре, руки сами принялись воплощать жизнь то, что должно было нам помочь. Достав четыре травяных веревки, обвязал их вокруг шкуры волка, которую предварительно просунул под девушкой. Потом связал концы веревок и выпрямился. Следовало действовать быстро, пока она снова не стала кричать и дергаться. «Бэйб», — позвал кабана, но тот не откликнулся. «Ко мне!» «Он тебя не слышит!» Раздался насмешливый голос снизу. «Говори уже, что я могу помочь!» «Что тебе сделает свинья?» «Ты был один?» «А что, если нет?» «Он один». «Хорошо. Тогда разговор окончен. Следовало продумать новый план». «Давай соглашайся!» Вновь крик Минотавра. «Вместе будет проще добыть ключи». Ага, проходили эту тему. В итоге остался только один из игроков, которому могу доверять. Именно он сейчас лежал передо мной, корчась от исцеляющей боли, как бы парадоксально это ни звучало. И тут девушка изогнулась, закричала и перевернулась на бок, столкнув меня с уступа. Мы оба полетели вниз. Но если я успел активировать мимикрию, в костном как лыки на жерелье, то у нее не было такого везения. Зато появилась новая. Восьмой плану не сработал так, как надо, но кое-что получилось. Света повесло в нескольких сантиметрах от земли. Связанные веревки зацепились за льдины и не позволили девушке рухнуть. Я подскочил к ней и аккуратно достал из шкуры. «Как ты?» «Пока жива». На бледном лице появилась легкая улыбка. Боль постепенно проходит, но иногда… И снова закричала, на этот раз схватившись обеими руками за ногу. Видимо, и там перелом, которого и не заметил под толстым доспехом. Но мертвая вода доберется до всех ран. В ту же секунду неподалеку послышался довольный просячий виск, и к нам выбежал хромающий бейб. Излечился, но не до конца. «Как ты здесь оказался?» Удивился я. ведь по-крутому склону тот спуститься никак не мог. На что питомец повернулся и предложил следовать за ним. «Эй!» Крики Минотавра все еще раздавались позади, но на них никто не обращал внимания. «Вы не можете оставить меня здесь! Я вам пригожусь!» «Давай передохнем!» Остановил его я. «Все нормально!» Измученно ответила Света. «Не хочу здесь оставаться. Давай уберемся от горы подальше!» «Ладно!» Подставил ей плечо. и мы неспешно двинулись вслед за животным. Мы медленно брели по каменистому ущелью. С каждой минутой девушка шла все увереннее, а лицо приобрело обычный оттенок. «Кто это был?» Наконец спросила она. «Игрок?» «Да», — ответил я. Сперва хотел убить, а когда не справился, довел на жалость и предлагал помощь. «Идиот», — усмехнулась она. Крики человека-быка давно стихли, но мы гадали, что послужило тому виной. То ли устал орать пустую, то ли кто-то до него добрался. А может, еще что, к примеру, провалился под землю. Не удивлюсь такому повороту. Здесь происходит и не такая чертовщина. «Как мне теперь без меча?» — пробормотала девушка. «Он сейчас где-то под землей. У меня остались только ножи да лук». «Что-нибудь придумаем?» — ответил я. «У нас есть руда, из которой можно выплавить лезвие и наконечники. А еще создади метательные ножи, и станешь ты дальнобойным воином. «Хух», — воодушевилась та, — «звучит интересно. Но как мы все выплавим? Где-то в горах живут гномы со своими кузницами?» От такой ассоциации невольно пробрал смех. «А вдруг?» — хмыкнул я. «Хотя планировал справиться несколько иначе. Для этого нам потребуются вода и камни, в которых можно проделать необходимые углубления. А дальше все просто, не забывай». Посмотрел на девушку, все еще висящую на моем плече. «Я ведь мак огня». «Думаешь?» По его огня хватит? Уверен в этом. Вскоре показалась каменная насыпь, идущая под уклоном. По ней-то и спустился кабан. А теперь все мы поднимались. Оказавшись наверху, почувствовали легкий ветер, дующий в лицо. Над головой ясное небо, солнце клонилось к закату, разбрасывая яркие лучи по снегам, окрашивая их в причудливые цвета. Блики ослепляли, и приходилось щуриться, чтобы полноценно осмотреться. Гора, в которой мы так долго блуждали, оказалось далеко в стороне. А посмотрев на карту, довольно улыбнулся. Получилось так, что мы прошли ее насквозь и выбрались с другой стороны. И где-то дальше находился все еще нетронутый ключ. «Куда теперь?» — спросила девушка, наконец-то встав самостоятельно. «Туда». Указал вперед. «Примерно в паре километров вокруг нас раскинулась снежная пустыня, но впереди темнели леса. Мы почти добрались до тайги». если можно так назвать это место. Значок ключа кружился именно там. Оставалось лишь найти его и не нарваться на новые неприятности. Хотя с этим все было гораздо сложнее. Не думаю, что Лим ли позволит вот так просто достать заветный артефакт. Для этого придется постараться. Бэйп и по света быстро приходили в себя. То ли действовала мертвая вода, то ли естественное восстановление в игре, а может и все вместе. Но, выбравшись из трещины, по ним было видно, как стремительно поправлялись. А вот о себе такого сказать не мог. И проблема была не в ранах, коих на мне практически не оставалось. Вновь появилось странное чувство. Я буквально затылком ощущал, что за нами кто-то следит. Как тогда, в Первом кольце. Правда, на тот момент подумал о волчьей стае, выбравшейся к логову троллей. Но сейчас понимал, что это не так, и звери лишь смогли на время приглушить тревогу. Обернулся и пристально осмотрелся. В воздухе кружились мелкие снежинки. Мороз щипал за щеки и нос. покрывая инеем ресницы с бровями. Однако никого не заметил. И стоило на мгновение успокоиться, как со стороны трещины раздался злобный рев. «Ой, Вер!» — испуганно воскликнула девушка. «Уже нет». Я покачал головой и двинулся дальше, стараясь как можно скорее убраться от этого места прочь.